Глава восьмая. «У нас не распределены роли», — напомнила я. «Итак, сценарий таков. Рина стоит у острова и режет огурец. Миша подает укроп, который он взял в холодильнике». Стала фонтанировать идеями Ада Марковна, проигнорировав моё замечание. «Укропа нет», — приуныла Рина. «Последний я в салат порезала. В наличии петрушка». Однофикственно, отмахнулась Дюдюня. «Кит пробует майонез». «Терпеть его не могу», — скривился детектив. «У нас домашний, я сама его делаю», — заявила Ирина Леонидовна. «Заменим его сметаной», — велела режиссер. «А Ваня мешает ложкой в миске, все ясно». Ада, начала я, хотела продолжить, но тут залаяла собака. «Не тебя звали», — рассмеялась Дюдюня. «Что мне делать?» — осведомилась я. «Наливать масло, подсолнечное», — не замедлила с распоряжением Ада. «Хватит болтать. Димон, где камера?» «Готов, жду отмашки», — отозвался Коробков. «Все встали на свои места», — скомандовала Ада Марковна. «Роли помните?» — мы слаженно кивнули. «А я нет», — прошептала Леночка. «Про меня забыли!» Дядюня улыбнулась так широко, что мне сразу стало ясно. Она и впрямь не приняла в расчет девочку. «Солнышко, ты главная на съемке, зачастила Ада. «Основная героиня!» «Стоишь около Рины?» — спрашиваешь у нее, «Что мы готовим?» хвалишь, э -э — хвалишь бабушку. Тетя Таня моя мама, дядя Ваня папа!» Пришла в восторг Леночка. «Арина?» «Бабулечка, дядя с камерой дедуля, а остальные мне кто?» «Братья», — ответила дюдюня, — «родные». «Прикольно», — обрадовался Миша. «Значит, меня Таня родила, а Иван Никифорович наш с Никитой — популя». «У вас еще и бабушка общая», — расхохоталась Ирина Леонидовна. «Завершаем пустопорожнюю болтовню», — велела Ада. «В процессе съемки надо вести какую-то беседу». «Леночка, что учительница велела? Какие вопросы мы обсуждаем?» «О чем говорить не стоит?» Леночка вытащила из кармана листок и начала читать. «Нельзя поднимать темы про политику, экономику, международные отношения, президента, здравоохранение, цены, пенсии, зарплаты, коммунальные услуги, телешоу, новости». «Однако», — покачал головой Никита, — «о чём трындеть разрешили?» «А еде, не называя стоимости продуктов», — огласила девочка, — «об искусстве до начала 20 века. Примерные темы для семейного обсуждения — Евгений Онегин, великое произведение Ас Пушкина». «Ас?» — удивилась Рина. Лена помахала листочком. «Тут так написано». Ирина Леонидовна взяла бумажку. «А .С. Пушкина. Еще вариант. Картина Шишкина. Три медведя». Свекровь отдала записку лень. «Если мне не изменяет память, там медведица и медвежата. Всего четверо животных и название полотна «Утро в сосновом бару». «Сначала мы обсуждаем еду, которую готовим, потом восторгаемся мешками на лесоповале», решила Ада. «Я встану около Тани. Прислушивайтесь к моим словам. Я руковожу процессом. Начали!» «Мотор идет!» — скомандовал Димон. «Как хорошо вместе готовить ужин!» — фальшиво веселым голосом возвестила Ада. «Мама Арина режет огурец!» Ирина Леонидовна вздрогнула, схватила нож и с быстротой юной белки принялась кромсать овощ. «Леночка, тебе нравится готовить?» Спросила дюдюня тоном столетней актрисы провинциального театра, в который давно никто не ходит. Очень бабушка, завопила Лена. А что мне сейчас делать? Смотри на бабурину и учись у нее. Чему? поинтересовалась Лена. Всему вступил в разговор иван. Бабуля лучше всех готовит. Ирина Леонидовна методично превращала в тонкие ломтики килограмм огурцов и молча стучала лезвием ножа о доску. «Твой брат Никита сейчас принесет нам петрушку», — заявила режиссер. Детектив, поддергивая на ходу мои джинсы, поспешил к посудомойке, открыл ее и разочарованно сказал. «А в холодильнике пусто». «Ха-ха-ха», — произнес Миша. «Братец, обожаю твой юмор. Холодильник слева». «А -а -а, засмеялся Никита. «Я перепутал». «Миша, налей масло!» – велела наша рулевой. «Куда?» – осведомился эксперт. «В миску!» – приказала Ада. «Папа Ваня, помешивай соус». «Какой?» – уточнил Иван. Рина сунула ему миску и ложку. «Начинай!» Мой муж стал размазывать масло по стенкам. «А вот и петрушка!» — гаркнул Никита и положил на стол красный болгарский перец. «Ха-ха-ха!» — -ха, опять братец юморит, — высказался Миша. Я присоединилась к увлекательной беседе. «Дети, давайте отнесемся серьезно к приготовлению ужина. Кит, перец нам подойдет, а теперь принеси петрушку». Детектив молча удалился. Ада! Позвала Лена. «Слушаю тебя», — улыбнулась Дюдюня. Девочка наклонилась, подняла собачку и посадила ее на табуретку. «Я звала Псинку. Ей скучно. Пусть посмотрит, как еда делается. А что на ужин будет? Какое блюдо?» Все посмотрели на Дюдюню, та округлила глаза. «Вы не знаете, что мы готовим?» «Нет», — прогремел хор голосов. «Это секрет. заявила Ада. «Когда сделаем, сообразите, это сюрприз». И тут на стол прыгнул кот. Наша руководительница обрадовалась возможности сменить тему. «У нас еще один помощник появился. Кот Альберт Кузьмич». «Милый, а вы хотите снять пробу?» Британец не ответил, вместо него отозвалась беленькая собачка. «Гав-гав». Никита поднял взятую на прокат собаченцию и посадил ее рядом с котом. «Альберт Кузьмич, поухаживайте за дамой, предложи ей немного нашего ужина». «Петрушка!» — крикнул Никита и положил на доску Рины упаковку салата «Айсберг». Ирина Леонидовна схватила нож и принялась кромсать листья. Собачка закряхтела и легла на бок. Альберт Кузьмич пристально разглядывал псинку. Та издала странный звук, и в эту секунду Иван Никифорович поднес к морде кота миску с маслом, которое старательно размешивал в течение всей съемки. «Альберт Кузьмич, оцени соус!» Кот всхлипнул, упал на спину, задрал все четыре лапы и притворился ветошью. «Снято!» — оповестил Диму. «Самая лучшая концовка ленты — смерть кота, который увидел, что подадут на ужин!» «Леночка, твой фильм получит первый приз», — пообещала Дюдюня. «Эту ленту и на Оскар представить можно», — добавил Миша. «В Канны надо отправить», — дополнил Никита. «Сворачиваемся живенько и возвращаемся в офис», — распорядился Иван. «А поесть?» — занул Димон. «Все за стол?» — велела Рина. «Несу кулебяку». «Леночка, верни аду дяде». «Кому меня вернуть надо?» – удивилась психолог. «Не тебя, пёсика!» – засмеялась Ирина Леонидовна и осеклась. «Альберт Кузьмич, тебе плохо?» Кот не ответил, он по-прежнему лежал, задрав лапы и закрыв глаза. «Что с ним?» – перепугалась я. «Надо позвонить ветеринару. Надеюсь, Людмила Юрьевна на месте».